Глава двадцать четвертая. Я подала руку Ричарду, дерзко смотря ему в глаза. Он ответил легкой полуулыбкой, взял мою ладонь в свою и повел меня на паркет. Шаринер чем-то отдаленно напоминал вальс, только был немного быстрее и чуточку раскованней. И я надеялась, что вспомню все его движения. А нет, так оттопчу ноги Ричарду. Подумаешь, проблема. Он это точно заслужил. Музыка заиграла быстрее, скрипки и флейты переплелись в знакомый ритм Шаринера. Первый шаг он сделал резко, почти дернув меня за собой. Я едва успела подхватить такт, вспоминая, как во сне мы кружились под звездами, а не на скользком мраморе под взглядами сотни глаз. Его ладонь на моей талии давила, направляя в повороте. Я ответила резким шагом в сторону, заставив его слегка отклониться. Шлей в платье, запутался между наших ног, но мы продолжали, будто сражаясь, а не танцуя. На третьем повороте я намеренно наступила на его левый сапог. Ричард не дрогнул, лишь сильнее сжал мою руку, впиваясь пальцами в перчатки. Его дыхание ровное, как у автомата, мое же сбилось, несмотря на тренировки во снах. Вокруг пары расступились, давая место. Шепотки провинциальные вдова и Жатарски висели в воздухе, как дым от свечей. Я сосредоточилась на ритме. Раз, два, три, раз, два, три. Пятка его сапога снова под моей ногой. На этот раз случайно. Он ответил резким полукругом, едва не сбив меня с ног. На последнем аккорде Ричард резко остановил меня в позе. Моя спина прогнулась над его рукой, словно я была марионеткой. В его глазах я видела удивление и растерянность. Похоже, я где-то в чем то выдала себя. То ли в движении, то ли в мимике. Но не может же Ричард и правда узнать меня под чужой личиной, да еще и после стольких лет. «Благодарю за танец», — произнес он спокойно. «Взаимно, ваше сиятельство. Я успела выровнять дыхание и с удовольствием сбежала к своей колонии. Ричард проводил меня и ушел. причем ушел довольно неохотно. Думаю, если бы не строгий придворный этикет, так просто я не отделалась бы». Зато на его месте сразу же появился другой кавалер, миловидный, даже смазливый, средних лет, высокий, с военной выправкой. «Вы чудесно танцуете, о прекрасная Нисса!» – сообщил он мне самодовольным видом. «Не знал, что в провинции так много времени уделяют танцам». «Конечно, уделяют, низ», — иронично ответила я. «Мы ведь все провинциальные, только и делаем, что танцуем с утра и до поздней ночи». Он не понял моей иронии, но тут уж я ничем не могу ему помочь. «Вы позволите пригласить вас на Агару?» — не отставал он. «Агара — танец страсти», — козырнула я знаниями. «Вы уверены, что обратились по адресу?» Не знаю, чем закончился бы наш диалог, тем более, что Агару я не умела танцевать, но этого присутствующего типа отвлекли. И я, слава всем богам, осталась у колонны в полном одиночестве. Простояв еще несколько минут, я прикинула, что по этикету имею уже полное право удалиться. Вышла в холл, открыла портал и буквально сразу же переместилась домой. В замке было тихо. Прислуга завершила рабочий день. и разбрелась по своим спальням. Это господа могли повеселиться допоздна, не им же с петухами вставать, а услуг, такого права не имелось. Я поднялась по лестнице, зашла в спальню и вызвала служанку. Она прибежала быстро, сонная, зевавшая, помогла мне переодеться в ночнушку и сбежала к себе досыпать. Я же упала на кровать, распластавшись в позе морской звезды. Вот как знала, не хотела идти на тот бал. Предчувствовала же, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. И вот, пожалуйста, теперь ноет сердце. И я даже не знаю, хочу ли следующей встречи с Ричардом. Я сама не заметила, как заснула, просто отрубилась после тяжелого дня. Слава всем богам, мне ничего не снилось. Проснувшись, утром я потянулась, зевнула и пробормотала. «Ну, здравствуй, новый день. И какую же гадость ты мне принесешь?» Мне, конечно же, никто не ответил. Так что пришлось вставать, вызывать служанку и идти мыться с ее помощью. Сегодня я планировала отдыхать, просто ничего не делать, валяться в постели, есть, читать, может, спать. Мой организм после перенесенного стресса требовал бережного к себе отношения. и до завтрака все шло строго по моему плану. Только безделье, никакой работы. Но не успела я поесть в своей спальне, как на ее пороге появилась служанка. «Госпожа, лекарь просит о встрече». Я удивленно нахмурилась, и что опять у нас случилось? Зачем Стиву, замковому лекарю, просить о встрече со мной? «Пусть подождет в гостиной внизу», — приказала я. Служанка поклонилась и убежала. Я последовала за ней только гораздо медленнее. Шла и думала с легкой иронией, что будет чудом, если сегодня меня больше никто не потревожит.